сегодня миссис Джесси не благодарила ее. Капитан завел долгое, со многими отступлениями рассуждения о тех стихах великой поэмы, в которых лауреат описывает море. «Строки, где говорится о погребении моряка в океанской пучине, просто великолепно заявил он. «Вы можете подумать, что церемония изображена с точки зрения человека, далекого от моря, и будете правы. Океан действительно по-разному влияет на моряка и не моряка». По моему, морская стихия представляется моряку более прозаичной, вездесущей и, пожалуй, более таинственной. Моряк постоянно помнит о том, что вокруг него и под ним это необъятное, беспокойное, солёное бездна, грозящая ему смертью. Оттого жизнь человеческая представляется ему чрезвычайно хрупкой, короткой и приходящей, и это вполне естественно. Не моряк более склонен обманываться, кажущийся незыблемостью и надежностью окружающего мира, но его сильнее поражает зрелище мертвого тела, скрывающегося под водой. Всякий раз, когда мне приходилось наблюдать, как тело погружается в пучину, оставляя за собой белый след из пузырьков, Воздух, достигнув какой-то глубины, возвращается к поверхности, а тело все медленнее и медленнее уходит в иную стихию, где и упокоится. Всякий раз, когда я видел это, мне на миг делалось больно, меня охватывал ужас. Поверьте, любой моряк боится морской стихии, и это объяснимо. Вы удивитесь, узнав, что очень многие моряки твердят про себя вот эти строки — Мать молит Бога оберечь ее сына моряка. В то самое время, как он в могилу упадает стоя, В койке своей, как в пеленах, и с пушечным ядром в ногах, Нет ей ни края, ни покоя. Как это хорошо написано. Нет ей ни края, ни покоя. Очень складно. Моряки хранят поэму под подушкой, Они благодарны за сочувствие. «Довольно, Ричард» оборвала его миссис Джесси. Глава шестая. Извозчик увез миссис Гэрншоу. Мистер Хок предложил проводить женщин до дома. Во-первых, ему по пути, во-вторых, на улице темно, то есть прогулка выгодна всем. Когда они вышли на улицу, он попытался взять дам под руку, Но Софи Шики приотстала, и получилось, что мистер Хок с миссис Попагай пошли впереди, а Софи, словно послушный ребенок, за ними. На набережной горели газовые фонари, и в желтые огни колебали, смерцали. За набережной расстилалось чернильно-черное море, и слабый ветер свивал на верхушках волн пенные гребешки. «Вот уж в самом деле», — подумала миссис Попагай, — «нет ему ни края, ни покоя». «Море, должно быть, уже добела, — обточила Артуровы кости. Может, и некому было как следует зашить его в пелены. Но ты, мой друг, вернись скорей. «Никогда!» — отвечал шепотом рассудок. «Какая мерзкая птица!» — заговорил мистер Хок. «По-моему, ее присутствие на сеансе совершенно неуместно, миссис Попогай. «Я говорил об этом миссис Джесси, но она не соблаговолела прислушаться». И собачонка тоже неприятная. Говоря без овиняков, миссис Папагай, она дурно пахнет. Но это птица. Мне иногда кажется одержима злым духом. Когда я вижу ее, мистер Хок, то непременно вспоминаю ворона Эдгара По. Я сказал, признаться надо, облик твой не тешит взгляда. Может быть, велением ада занесло тебя сюда? Как ты звался там, откуда занесло тебя сюда? Ворон каркнул. «Никогда».